«А зачем нам это?» семён сказал Добросвет, — «ты должен убедить Буша в том, что ты бог». «А Буш ведь совсем не дурак». «Как ты собираешься это сделать, если не сможешь войти в образ?» «В какой образ?» «Вот это нам и предстоит выяснить». И он положил ладонь на серый бок цистерны. Занятия проходили, как выразился Добросвет, по классической схеме, хотя я не очень понимал, какой смысл он вкладывает в эти слова. Сначала он лично давал мне выпить стаканчик кваса с растворенными в нем усилителями осознанности, как он их называл. Надо сказать, что я терпеть не мог кваса и все время просил заменить его каким-нибудь сладким софт-дринком, Но Добросвет отказался, говоря, что квас дает самый лучший метаболический эффект. Я не верил ему, предполагая, что дело здесь в языческом суеверии, но поделать ничего не мог. Насколько я понимал, у его квасной психоделии не было постоянной рецептуры, и он все время экспериментировал, но одним из рабочих ингредиентов было вещество ЛСД-25 — которая, по его словам, почти не оказывала на меня эффекта. Сразу хочу сделать замечание для любителей психотропов. Не пробуйте повторять ни один из этих опытов. У вас ничего не выйдет, потому что занимавшиеся мной специалисты имели доступ к секретным веществам, доступным только фармакологам спецслужб. И вам никогда не удастся воссоздать ту формулу, которая приводила к описанным ниже результатам. Вы только нанесете невосполнимый ущерб своей психике и здоровью, как это и произошло в конце концов со мной. С отвращением проглотив квас, я затыкал уши резиновыми пробками, залезал в цистерну, закрывал за собой люк, поворачивался спиной вперед и осторожно ложился в нагретую до температуры тела воду. Вода была так густо напитана солью, что я плавал в ней, как поплавок, и через несколько минут совсем переставал ее замечать. В темной и чуть душной камере не было никакой разницы, закрыты глаза или открыты, потому что видели они одно и то же, густо псовую черноту. Вскоре я совсем переставал чувствовать свое тело и вспоминал о нем только тогда, когда оно, медленно дрейфуя, натыкалось на один из бортов. Но постепенно прекращались эти редкие толчки, и вокруг не оставалось ничего, кроме предвечной тьмы. В общем, все становилось точь в точь, как до сотворения Земли, вот только Дух Божий не носился над водою. Именно это добросвет и собирался поправить. Я привыкал к происходящему постепенно и не стану утомлять читателя подробным описанием своих переживаний. Бывали у меня и кошмары, когда мне приходилось сжать на кнопку тревога. После этого меня быстро вытаскивали наружу и давали пить крепкий чай. Были периоды, когда я попросту засыпал, и тогда меня будили лёгким стуком по цистерне. Случались и такие сеансы, когда не происходило вообще ничего, словно я был не психонавтом, лежащим в камере сенсорной депривации, а килькой в томате, достигшей абсолютного единства с мирозданием и не думающей теперь ни о чём. Но к концу третьей недели мои ежедневные сессии, каждая из которых длилась около трех часов, стали весьма походить друг на друга. Сначала я проваливался в свои обычные мысли, причем так глубоко, что совершенно забывал, где нахожусь и зачем. Я мог вспоминать об Одессе моего детства, сводить мысленные счеты с какой-нибудь гадиной с курсов, Intermedia Advance, или тоскливо прикидывать, что меня, наверное, в конце концов убьют, ведь не могут же эти гниды отпустить человека, которому они столько успели рассказать. Но примерно через полчаса, или час, точное время зависело от состава, начинал действовать квасок добросвета, и картина менялась.